Глава четвертая. Лаэн. Я направил Нура вниз, прямиком к серому кругу взлетно-посадочного поля. Стоило приземлиться, как к нам подбежал королевский слуга. Он поклонился мне и спросил, «Позволите вам помочь, мистер Темный?» Я молча бросил ему по воде дракона. Ох уж мне эти расшаркивания! Безумно раздражало то, что слуга не имеет права прикоснуться к кому-либо из гостей без его согласия. даже если тому срочно требуется помощь. Однажды это уже привело к летальному исходу, но напыщенные представители совета раз ни за что не подвинутся в своих решениях. Но больше всего бесило назначение меня на пост куратора по поданцев. Печатая шаг, я направился в зал совета, где меня уже наверняка ждали с нетерпением. "Приветствую, мистер Тёмный", услышал я весёлый голос и мэзеля Но сбавить темпы и не подумал. Впрочем, эльф всё равно нагнал меня и хлопнул по плечу. "Аглох на старсте лет", говорит четырёхсотлетний старик, огрызнулся я. Он довольно хмыкнул и поправил белоснежную прядь, которая упала на нежный овал юношеского молодого лица. Я сбросил руку эльфа со своего плеча. "Твоя раса так настаивала на введении закона, а не прикосновение, а сами распускаете руки, даже не думая спросить разрешения?" Такому красавчику, как я, — манерно проговорил он, шагая рядом, — желает прикоснуться к каждой. А к такой темной личности, как ты, мало кто захочет подходить. Радоваться должен, что я по дружбе прощаю и твой неуживчивый характер и чрезмерный сарказм. — А ты не мучайся, — посоветовал ему, — и прощать будет нечего. — Я тебя тоже люблю, — нежно пропел он, когда я взялся за ручки дверей, ведущих в зал заседаний. Жавчелистия я потянул обе створки на себя и быстро осмотрев круглый стол, за которым сидели представители разных рас, шагнул внутрь помещения. Не отказал себе в удовольствии захлопнуть за собой двери, надеясь, что при этом прищемил на зоелевому эльфу его правильный нос. Вот и мистер Лаен тёмный, возвестил король гномов и поднялся, желая оказаться заметнее. Снова заставляете себя ждать? «До каких пор мы будем терпеть ваши оскорбительные выходки?» Голос его звучал громом, глаза метали молнии, но карикатурно-грозный вид вызывал лишь усмешку. Коротыш это знал и злился еще сильнее. Однажды король велел внести в зал заседаний один из тронов своей коллекции, выбрав такой, чтобы возвышаться над остальными. И в начале заседания был счастлив, как юнец, у которого получилось первое серьезное заклинание. Но не успел совет подойти к концу, как гном разбил дорогостоящий предмет мебели с символом власти магическим топором. А всё потому, что кратышка задремал и свалился со своего места. Остроязычные эльфы не упустили момента сравнить гнома с выпавшим из гнезда птенцом. С тех пор короля гномов народ величал Удзеок Патший, что не могло радовать гордого представителя низкорослой расы. но еще большее неудовольствие у гнома вызывало мое существование. «Ох, как зыркает!» — прошептал на ухо приставучий эльф. «Того да и гляди, зенки вывалятся от усердия. Наверняка считают, что именно ты виноват в его грандиозном падении». «Разумеется», — холодно отозвался я. «Всегда во всем виноват темный маг, даже если его не было рядом. Я привык». «Трудно быть злодеем!» Театрально вздохнул и Мазеэль и похлопал меня по плечу. — Ну, а ты держись. — Сядьте. — Удзеок, — попросил магистр Верзан. Он неторопливо огладил роскошную седую бороду и тонко усмехнулся в усы. — Повелитель эльфов явился еще позднее. — А как всем известно, совет не может начаться без представителей всех рас. Гном, недовольно пыхтя и бросая на меня уничтожающие взгляды, неохотя опустился на место. Сжимая кулаки, он двигал кустистыми бровями и бормотал что-то себе под нос. Вряд ли король рискнул бы насылать при всех проклятия, но на всякий случай я активировала охранный щит. Предосторожность никогда лишней не бывает, особенно для тёмного среди светлых. Начнём заседание. поднялся седовласый Мак и обвёл всех потяжелевшим взглядом. На повестке дня. Простите, Верзан, решительно перебил я. Разумеется, это было проявлением неуважения, и любой другой представитель совета не решился бы на такое. Но я тёмный, а значит, от меня всегда ожидают грязной игры и каверз. Чем я и пользовался, чтобы избежать скучных заседаний. У меня много работы, вами, между прочим, навязанной «Можем мы сразу решить мой вопрос?» «Мистер Темный», — магистр неторопливо опустился в свое кресло и взмахнул кистью. «Говорите. В Дезане появилась новая попаданка. Заложив руки за спину, я прошелся вдоль стены и развернулся к магу. И она не желает возвращаться». На миг установилась тишина, будто все представители раз разделили мое недоумение. Я довольно приподнял уголки губ и поинтересовался: "Что мне делать?" Хм. Магистр дотронулся до кончика носа, будто хотел почесать его, но вовремя отдёрнул себя. Раскрыл ладонь и приподнял белые брови. "Зачем что-то предпринимать? Раз девушка желает остаться у меня, возражений нет. Но пусть работает", грозно стукнул по столу гном. Мы не намерены кормить лентяев. К слову, не пора ли нам отменить пособие для попаданцев? Вы его уже и так урезали в 100 раз, лениво заметил эльф и прищурился. Неужели вы настолько жадны, что жалеете выдать бедняжке на декаду сумму, которую тратите за день? Пусть Самар заработает, насупился гном. Деньги с неба не валятся. В отличие от гномов, вернул им Азель. Под смех гном покраснел так, будто на него пролили ведро крови, и возмущенно глянул на меня. «Конечно, шутит эльф, а виноват темный». Я незаметно усилил щит и донес до сведения с Крягем. По поданке была предложена должность, согласно ее статусу, в родном мире. С утра она уже приступила к обязанностям археомага. «Эту должность разве не упразднили?» — удивилась нимфа и, пожалуй, худенькими плечами. Зачем тратить время на разбор и хранение старого хлама? В наш прогрессивный век заклинаний древние артефакты утратили значение. Вот именно, радостно подхватил гном. Напрасная трата государственных средств. То, что артефакты никому не нужны, не значит, что они могут валяться где попало, сурово провозгласил магистр и подписал подданную ему слугой бумагу. Пусть попаданок работает. То есть я могу её не курировать, не веря собственному счастью, уточнил я. Можно не проводить расследование с целью выявления причины попадания, строго ответил Верзан. Но вы обязаны приглядывать за девушкой и оказывать посильную помощь, если ей она потребуется, поправил я и внутренне ликуя, степенно поклонился. Моё почтение совету Вали уже, тёмный, закинув ноги на стол, протянул эльф и подмигнул. Не мешай работать серьёзным дядям. Этому совету имзеле я последовал с огромным удовольствием. Назревающая проблема утратила своё значение. Пусть девчонка сидит в архиве и тихонько перебирает старый хлам. Я свободен от обязательств перед попаданкой. Теперь её будущее в её руках. А мне остаётся следить, чтобы аорок не прикармнивал её пособие